В тексте жреческого кодекса отсутствуют имена сынов и дочерей Адама, рожденных после Сифа. Тот же принцип авторы Библии выдерживают и в отношении всех других персонажей этой главы. Сообщая имя только одного сына, все прочие имена опускают. В этом есть свой глубокий смысл. Поименно указаны предки по прямой линии народа Израилем. Всем остальным не суждено пережить грядущую катастрофу, о которой речь впереди, и говорить о них в подробностях авторы Библии не считают нужным. Стих 5. Всех же дней жизни Адамовой было 930 лет, и он умер. Согласно Жреческому кодексу Адам и его потомки, по крайней мере, те из них, что поименованы в этой главе, были долгожителями. Причем их воистину долголетие не шло ни в какое сравнение с тем максимальным сроком человеческой жизни, который нам сегодня известен, то есть примерно со 115 годами. Известны и большие сроки жизни, примечание переводчика. Но если читать Библию, их за стихом, заметна тенденция к постоянному снижению планки. На всем протяжении библейской истории человечества максимальная продолжительность человеческой жизни неуклонно падает, вплоть до финала книги Бытие, где возраст в 150 лет считается предельной старостью. Даже 70-летний царь Давид уже старик. Но, может быть, первые люди действительно жили дольше нашего, и уменьшение продолжительности жизни свидетельствует о вырождении человечества. С научной точки зрения все обстоит как раз наоборот. Вид Homo sapiens всегда обладал возможностью жить до 100 лет и больше, выделяясь этим обстоятельством среди прочих млекопитающих. Но на ранних этапах истории у представителей этого вида не оставалось и единого шанса выполнить эту генетическую программу. Жизнь была жестокой и рискованной. Лишь немногие счастливцы переживали свое сорокалетие. Подобная ситуация в целом оставалась неизменной вплоть до середины прошлого века. В записанной истории... Речь идет только об относительно достоверных источниках. Есть примеры человеческих жизней, превышавших 90 лет. Это Софокл в V веке до новой эры, веком позже Сократ, Кассиодор в VI веке уже нашей эры, Тициан в XVI и так далее. Но то были единицы. Лишь после развития современной медицины позволивший держать под контролем распространение инфекционных заболеваний, отпущенный среднестатистическому человеку срок жизни начал расти. По мере достижения человеком 60-летнего возраста начинается выплата по счету болезням, связанным с процессами старения, раку, артриту, заболеваниям сердца, печени, почек и тому подобному. Со всеми ими медикам пока не удается справиться окончательно. Поэтому и сегодня 60-летние имеют не намного больше шансов на продление жизни, чем их сверстники во времена Сафокла, то есть 2400 лет назад. Конечно, при этом не следует забывать, что намного больше наших современников этого критического возраста вообще не достигают. Если таковы факты, то как объяснить необычайно долгую жизнь Адама и его прямых потомков? Исследователи Библии неоднократно возвращались к мысли, что годы в библейских книгах на самом деле обозначают лунные месяцы. Календарь составлялся все-таки по ним, а не по солнечным годам. В году 12 и 1 третья лунных месяцев, и при пересчете оказывается, что Адам прожил приблизительно 76 лет 930 месяцев, что звучит вполне правдоподобно.